Глава тринадцатая. «Обложили, со всех сторон обложили», — горько вздохнул Суворов, стоя перед фасадом здания, которое покинул минуту назад. «Это был именно тот дом, куда он явился неделю назад на встречу с клиентом. Что же делать? Ему совершенно не хотелось вступать в какие-либо отношения с таинственной сетью, тем более служить ей. С какой стати? Он вольная птица, а здесь, если верить райскому, полный мрак». Хотя весь вопрос в том, существует ли сядь в действительности. Возможно, ему просто морочат голову. Но, скорее всего, нечто подобное все же имеет место. Как же иначе объяснить происшедшее? Конечно, он сам, несомненно, представляет интерес для любой структуры, занимающейся слежкой, шантажом и силовым давлением. Тут как раз все ясно. Но вот, не блефует ли скользкий толстячок райский? Не выдает ли желаемое за действительное? Угрозы его недвусмысленны да и свои возможности сеть продемонстрировала весьма эффектно. Как же поступить? Можно, конечно, связаться с прессой, телевидением, выступить, рассказать, но кто поверит? А если и поверят, что после выступления произойдет непосредственно с ним? Есть и другой путь – сбежать. Кое-какие деньжонки у него имеются. Рвануть в какую-нибудь Аргентину или Коста-Рику, а то и дальше. Отсидеться годок-другой. Однако бегать от опасности он не привык. Да и убежишь ли, можно в конце концов просто не обращать на угрозы внимания. Жить как жил. А вдруг действительно превратят в зомби? Будешь ходить по улицам с разинутым ртом, из которого текут слюни. Жуть. Но выход где-то рядом, он чувствует. Эх, хотя бы с кем-нибудь посоветоваться. Как говорится, ум хорошо, а два лучше. Только вот с кем? Выйти на прежних знакомых, и ныне подвязающихся в спецслужбах. Нет, отпадает. Может обернуться себе дороже. Людей, на которых можно полностью положиться, среди его знакомых нет. А если правда, что сеть работает и на государство, тут не в зомби обратят, а просто прихлопнут и дело с концом. С кем же поделиться? С ребятами? Толькой, валюном. Они, конечно, не бог весть, какие мыслители, но вдруг что-то подскажут. Тем более ситуация затрагивает и их. Валюна удалось разыскать сразу же, он согласился встретиться, хотя и без особой охоты. Но вот то ли дома не оказалось, и Суворов часа два ждал его у подъезда, сидя в своем Volkswagen. Наконец парень появился, на лице его тоже не читалось особого восторга от встречи, однако парень сел в машину, плюхнувшись на сиденье рядом с Суворовым. «Потолковать надо», – немногословно пояснил Суворов причину своего появления сейчас заедем к Валюну и поговорим». Толя молча пожал плечами, от него попахивало спиртным, и Суворову это обстоятельство не нравилось, хотя он смолчал. Наконец к ним присоединился третий участник приключений. Теперь все оказались в сборе. «Я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие», — начал Суворов, скрывая за иронии беспокойство. «К нам едет ревизор», — тут же дополнил бойкий Валюн дела обстоят куда хуже оборвал его суворов. вот послушайте и он стал повествовать о последних событиях, передав разговор с райским почти дословно. На протяжении всего рассказа соратники напряженно слушали и не перебивали вопросами, но как только суворов закончил словами, вот пожалуй и все молчание сразу кончилось. Ничего себе воскликнул толя. да попали вторил ему валюн что же делать? «А по-вашему...» Ребята замолкли, видимо, собираясь с мыслями. «Может, согласится?» Наконец вымолвил Валюн. «Ну, конечно!» Тотчас возразил Толя. «Я так и знал». «Что знал?» «А то, слабак ты!» «Вот и весь базар!» «Причем тут я?» «Речь, по-моему, не только обо мне. Нас всех касается». «Ты что, хочешь превратиться в ходячего мертвеца?» «А если все это туфта?» «А если нет?» Все равно я этим уродом служить не желаю. Не на того напали. Послушайте, ребята, прекратил препирательство Суворов. Речь, собственно, шла исключительно обо мне. Вы, так сказать, сбоку припеку. На вашем участии в сети Райский не настаивал. Я просто хотел посоветоваться. В таком случае это меняет дело, повеселял Валюн. Ничего не меняет, отпарировал Толя. Все завязаны, все мы решать. А чего решать? Как поступить, естественно? Продаться этим нелюдям с потрохами или бороться? Борец какой выискался. В отличие от тебя. Хватит выяснять отношения, прикрикнул Суворов. Дело говорите. Можно пойти в Останкино и рассказать все по телеку. Найти какого-нибудь крутого телеведущего. Пусть все знают, предложил Толя. Я думал об этом, но поверят ли нам? Не поверят, заявил Валюн а скорее всего и разговаривать не будут. Там все схвачено. На экран выпускают только по знакомству или по команде сверху, уж я-то знаю. Если эта сеть действительно настолько могущественна, то наверняка наложат запрет, а потом нам всем труба. Замочат. Можно сделать по-другому, не сдавался Толя. Отправиться в их логово, захватить райского, надежно спрятать и потребовать в обмен, чтобы от нас отстали. «Здание отлично охраняется», — сам убедился. «Ну, допустим, нам удалось захватить Райского. Что с ним делать? Куда везти?» «Потом похищение людей карается длительным заключением. Нас тотчас же вычислят. Такой вариант не подходит. Думайте, думайте». «Есть у меня одна мыслишка», — неуверенно проговорил Толя. «Ну?»